Глава 50. Командуй Ви. Я слишком уязвим сейчас, чтобы противостоять. Демьян. Мне так херово, что впору удавиться. Хочется напиться, бухать буквально не переставая. Но, само собой, я этого не делаю. Брат все еще без сознания, и я окажусь безвольным слабаком, если позволю эмоциям взять над собой верх. Первым делом я убеждаю, что ему предоставлены самые лучшие условия — снова разговариваю с врачом потом долго сижу у его постели провода капельницы кучу каких то доводов себе привожу в пользу того что это типа норма после операции стандартно я ненавижу все что связано с больницами я жду что гордей придет в себя с минуты на минуту и мы сможем съебаться отсюда в самое ближайшее время я дико злюсь на однообразное пока не можем сказать ничего определенного мир в руинах На обломках которого танцует заноза со своим подтверждением, что она любила Макса. Маячет перед глазами, а у меня, блядь, не хватает сил ее оттолкнуть и послать к херам подальше. Как бы ни ненавидел, но ее присутствие придает мне сил. Да что там, только из-за нее и держусь. Она такая с твердым волевым характером, одним только своим видом транслирует, что все будет хорошо, и словно передает часть своей уверенности мне врачам со всей их медицинской мутью я не особо доверяю но ей от чего то верю хер знает почему ведь по хорошему она здорово меня прокатила и не заслуживает на всякий случай я все же нанял людей немного покопать в том направлении что она задала хотя по мне все что наплела похоже на полнейшую муть но лучше поздно чем никогда парни вначале даже не знали с чего начинать решили прикалываюсь над ними «Воссоздать тот ее день по шагам? Полететь в Европу и отыскать Макса, чтобы вытрясти из него всю информацию? Да, блядь, найти его и выбить из него всё про это якобы похищение. еще каких-то девок приплела». «Не знаю», — сорвался я на них. «Делайте, блядь, что хотите, но чтобы достоверная информация лежала у меня на столе». Я по-прежнему думаю, что рассказ «Заноза» — это полнейший бред, что косвенно подтверждает тест на отцовство. И все же... «Ладно, пусть ищут зацепки, а дальше будет видно». У Гордея в больнице мы проводим чуть больше полутора часов. Сидим рядом с его кроватью, пьём кофе в коридоре. Почти не разговариваем. Но я болезненно реагирую на все попытки Ви от меня отойти. Она будто чувствует и держится рядом все время. Потом приезжает мать и сменяет нас. Говорит, что отец приезжал рано утром, специально, чтобы не пересечься с ней». С тех пор, как она вышла замуж за другого, он не выносит ее присутствия рядом с собой. Заноза разглядывает ее с любопытством и совершенно не тушуется перед ней. Впрочем, обе слишком обеспокоены, чтобы обращать друг на друга много внимания. По дороге домой она расспрашивает меня о матери, где живет, чем занимается. А не все ли тебе равно? Осаживаю ее я, и она тут же замолкает. Отворачивается, а я говорю себе, что похер насрать! Я не обязана изливать перед ней душу. Она никогда меня даже не любила. Закидываю ее в особняк и сразу же еду к отцу. Во второй записи мне кое-что не нравится, и я решаю поделиться своими наблюдениями с ним. Хочу, чтобы его люди копнули глубже. Пока еду, внимательно слежу за дорогой. Но ничего странного, к примеру, слежки, как ни стараюсь, не замечаю. «Ты уверен?» — спрашивает у меня отец, и на его лбу залегает еще одна морщина. Да, блять, сам внимательно посмотри. Он не просто так рухнул под колеса той тачки. Мимо очень близко от него проезжала черная баха с заляпанными грязью номерами. Думаешь, она его задела? Хмурится отец. А ты что думаешь? До этого он, конечно, с трудом но все же шел, или предлагаешь на детка все повесить. Ну, не на него это, само собой, только надо прикинуть, как лучше провернуть. Я сам с ним разберусь. Говорю, я немного резче, чем хотел. Отец поворачивает голову и смотрит на меня внимательнее. Сам разберусь. Подтверждаю, сбавляя на тон, но чтобы дошло. Для тебя это слишком мелко. Ладно, сам так сам. Кивает он и ныряет носом в отчет. Наезд произошел на Холмогорово, в двух минутах от здания ЗАГСа. Дальше стоит детский сад и пустыри с двух сторон. Не знаешь, что Гордею могло там понадобиться? «Да какая разница?» — говорю я и хмурюсь. Мимо проходил. Он не бывает в том районе, но поехал туда сразу же после аварии. Очень интересно. Да ничего интересного, просто с машиной не хотел разбираться. Выпаливаю я и снова призываю себя к спокойствию. И все же. Задумчиво тянет отец. «Это я его просил?» Задвигаю я. «Да? Ну...» Хотел, чтобы он выяснил все про регистрацию брака. Демьян. Усмехается отец и, конечно, мне не верит, но я продолжаю раскручивать эту тупую бредовую версию. Жениться собираюсь. Говорю я и сам же на себя набрасываюсь. Что я несу? Не хотел афишировать, вот и попросил его разузнать, что там и к чему. Тупое объяснение, но отец настолько ошарашен моим заявлением, что забывает про все несостыковки. «Жениться? Ты?» «Ну, а что такого?» «Ну, знаешь ли...» «То есть теперь это дело, конечно, отложится?» «Типа успокаиваю его, а заодно и себя?» «Пока брат не поправится?» «А на ком, позволь тебе спросить, ты собрался жениться?» «Уж не на той или не в меру любопытной девчонки, что была с тобой в больнице?» «Может, и на ней. Выдавливаю я и хмурюсь еще сильнее. Чёрт, вот угораздила! А что вы, давно вместе? Да какая разница, если теперь не до этого? Я вскакиваю и принимаюсь расхаживать по кабинету. Блядь, что за идиотизм? Из-за брата, видать, совсем тронулся башкой. Да еще на занозе. Бред, она же меня засмеет. Всю душу вывернет, стоит только заикнуться. И откажет, конечно же. Откажет, сука, блядь. Да похуй. Пока раскручиваю, отцу кто-то звонит. «Не мельтеши, Демьян, сядь уже, наконец!» — нервно просит отец. Я плюхаюсь обратно в кресло, он принимает вызов. «Да, Леонид Петрович», — произносит отец, и я, услышав имя лечащего врача Гордея, сразу напрягаюсь. «Что? пришел в себя? Сейчас будем». Не сговариваясь, мы с отцом вскакиваем с места и на скорости несемся в больницу. Домой я возвращаюсь вымотанным, но довольным. Гордей пришел в себя. Задвигаю в занузе, едва только переступаю порог. Ненадолго и пока никого не узнал, но врач говорит, состояние теперь вне опасности. «О, как я рада!» Она подрывается ко мне и виснет на шее, но тут же словно одергивает себя. Отворачивается, но сразу же кидает на меня новый взгляд. «Я очень рада, Демьян. Действительно очень рада». «Ага, только не сильно расслабляйся. Я с тебя спрошу еще, за сестру». Он, блядь, никого не узнавал, но зато несколько раз произнес ебучая бельчонок. Демьяна, она...» «Молчи и не беси». Перебиваю, и Заноза сразу затыкается. М -м «Поужинаешь?» Быстро переводит тему. «Валентина Сергеевна приготовила очень вкусный ужин, а сейчас она гуляет с Игорьком во дворе». «Да, только сначала в душ». Когда я спускаюсь, Заноза встречает меня с малышом на руках. «Только что покормила» говорит она. Теперь ношу столбиком. А Валентину Сергеевну я отпустила домой. Ей завтра в поликлинику с утра, а отсюда слишком далеко добираться. О'кей. Киваю я и прямым ходом двигаю к плите. Ты сама есть будешь? Интересуюсь у неё. Я не голодная, говорит вину я не собираюсь есть в одиночестве. Давай. Я не хочу. Мне одному скучно. Хочу, чтобы ты сервировала стол и потом поела со мной. А я подержу малыша. Что угодно, лишь бы не думать ни о чем. Вот вообще, не хочу заранее радоваться насчет брата, чтобы не спугнуть удачу, и просто тащусь от того, что дома ждет она». Ви медлит, в задумчивости закусывает губу. «Ну?» — говорю я, и подхожу к ним. «Давай же, не съем я его». «Ладно». Передает мне, наконец, младенца, напомнив, как надо держать. И мы с ним пялимся друг на друга, словно видим впервые в жизни. Он-то меня уж точно. Я читал, что они привыкают постепенно и не ко внешности, а к голосу, запаху. А вот я уже видел, конечно. Но сейчас смотрю, разглядываю внимательнее, чем обычно. Отыскиваю черты, похожие на бесячую рожу Макса. Но получается найти сходство только с нашими с братом фотками. Даже глаза голубые, точь-в-точь, -точь, как у меня. Или все младенцы в этом возрасте похожи друг на друга? Что за хуета с этим тестом? Или мне уже мерещится? Очень хочется, чтобы моим был. Вот мозг и выдают желаемое за действительное. У тебя есть твои детские фотки? Спрашиваю у Ви, а у самого губы расплываются в улыбке. Потому что малыш вдруг широко улыбается мне и даже смеется. Это, блядь, то еще испытание. Зачем тебе? Не знаю, просто хочу посмотреть. «Есть где-то дома», — отвечает Ви и продолжает сервировать стол. «А те, на которых ты беременная?» «Фотки есть, но очень мало». «Скинешь?» «Хорошо». «Он так реагирует на звуки. Смотри, как вертит головой. Любопытный. Походу, пошел в тебя». «Игорьку уже больше трех. В этом возрасте дети четко улавливают звуки. Еще он очень любит наблюдать за погремушками». Ви подходит и сует мне в руки яркую звенящую хрень. Малыш тут же оживляется и пытается ее ухватить. Прикасается своими ручонками к моим, и у меня внутри что-то замыкает. «Почему он меня не боится?» — спрашиваю я. «Не знаю. Так бывает. Может, видит в тебя своего папу?» «Ладно, на сегодня мне достаточно». Бормочу я, и Ви тут же забирает малыша. «Ужин на столе». Говорит она и собирается уйти с кухни. «Останьтесь, прошу я». Винни спорит и усаживается с сыном на диван. Похоже, она и правда сочувствует мне в ситуации с братом. Такая покладистая. Мне же она нужна, точно воздух. А вечером Игорёк опять не спит. Хнычит и сам не знает, что ему нужно. Мне хочется предложить Ви поехать кататься, но то и дело в голове всплывают те доли секунд на пленке, после которых Гордей летит под колеса. Интуиция подсказывает, что пока эта тема не проработана, ночью лучше оставаться дома. А я привык доверять своей интуиции. Я помогу тебе его уложить. Задвигаю я? Окей? Может быть, ты поможешь мне его искупать? Давай. Соглашаюсь я. Мы идем, и я наполняю ванну, выверяя температуру четко до градуса. Идем, махнем в клуб!» Один из приятелей звонит в самый неподходящий момент. Ви напрягается, что не может меня не радовать. «Нет, не могу сегодня», — отвечаю я резко, потому что звонок выдернул меня из процесса. «А чё, так сильно занят?» «Ага, сильно. все, давай, пока». Сбрасываю вызов и сую телефон в карман. «Езжай, если хочешь», — говорит Ви. «Мы сами справимся». «Не хочу», — отвечаю я, перехватывая ее взгляд. Она замирает как-то странно. Пожимает плечами. Ладно, тогда... Тогда говори, что там делать дальше. Вперед, командуй.